Белое вещество больших полушарий. Белое вещество больших полушарий состоит из нервных волокон, осуществляющих связь между различными отделами мозга. По характеру связи различают ассоциативные, сочетательные, комиссуральные и проекционные нервные волокна. Они объединяются в пучки, называемые соответственно ассоциативными, комиссуральными, и проекционными нервными путями. Ассоциативные пути большого мозга связывают разные отделы коры одного полушария. При этом одни из них короткие ассоциативные волокна связывают соседние участки коры, а другие длинные ассоциативные волокна – отдаленные участки коры. Комиссуральные пути связывают участки коры двух полушарий. Они проходят в спайках мозга. Самая большая спайка называется мозолистым телом. Имеются также небольшие передние и задние спайки мозга и спайка свода. Мозолистое тело, корпус колоссум, находится в глубине продольной щели мозга, представляет собой толстую пластинку белого вещества. В нем различают переднюю часть колена, среднюю часть тела и заднюю часть валик мозолистого тела. Эти части хорошо различимы на сагитальном разрезе головного мозга. В составе мозолистого тела содержатся волокна, соединяющие почти все отделы коры двух полушарий. Конец 338 страницы. Под мозолистым телом находится свод – форникс. Он состоит из средней части тела свода, двух столбов свода, идущих от сосцевидных тел, и двух ножек, которые расходятся и проникают в нижние рога боковых желудочков. Между ножками свода имеются пучки волокон, составляющие спайку свода. Они идут также в нижние рога обоих боковых желудочков, к так называемому морскому коньку – гиппокампу. Проекционные пути большого мозга осуществляют двустороннюю связь между корой больших полушарий и другими отделами мозга. Их подразделяют на восходящие проекционные пути и нисходящие проекционные пути. Восходящие проекционные пути соединяют таламус и коленчатые тела промежуточного мозга с разными зонами коры, образуя таламокорковые пучки. Они являются продолжением восходящих, афферентных проводящих путей, по которым поступает информация из разных рецепторов тела. Нисходящие проекционные пути связывают кору с другими отделами головного мозга и со спинным мозгом. Посредством этих путей кора оказывает регулирующее влияние на все другие отделы центральной нервной системы, а через них на все органы. Проекционные волокна в каждом полушарии образуют около коры лучистый венец, а между подкорковыми ядрами прослойку белого вещества, названную внутренней капсулой. Внутренняя капсула. Капсула интерна. Находится между головкой хвостатого ядра и зрительным бугром с одной стороны и чечевицеобразным ядром с другой. В ней различают переднюю ножку, колено и заднюю ножку. Каждая часть внутренней капсулы образована определенными проводящими путями. Так в колени капсулы проходят корково-ядерные нервные волокна. В передней части задней ножки волокна корково-спинно-мозговых, пирамидных путей и так далее Боковые желудочки, вентрикули латералес, правой и левой, находятся внутри соответствующего большого полушария и представляют собой узкие щелевидные полости сложной формы. В каждом желудочке различают расположенную в глубине теменной доли центральную часть, от которой отходит в виде слепо заканчивающихся углублений в другие доли полушария три рога. Передний рог в лобной доли, задний рог в затылочной доли и нижний рог в височной доли. Стенками бокового желудочка являются различные образования большого полушария. Так, верхняя стенка центральной части всех рогов состоит преимущественно из пучков волокон мозолистого тела. Головка хвостатого ядра, участвует в образовании латеральной стенки переднего рога. Тело этого ядра входит в состав нижней стенки центральной части, а хвост – в состав верхней стенки нижнего рога. Медиальная стенка нижнего рога имеет форму возвышения, которая называется гиппокампом – морским коньком и относится к обонятельному мозгу. Конец 339 страницы. В центральной части и нижнем роге находится ворсинчатое разрастание кровеносных сосудов, сосудистое сплетение бокового желудочка. Посредством межжелудочкового отверстия, расположенного между столбом свода и зрительным бугром, каждый боковой желудочек сообщается с третьим желудочком.